Пределы молитвы На высших этапах духовной жизни, в период созерцания и обожения, молитва принимает вид таких состояний, которые почти не поддаются изъяснению. О молитве самодвижной уже сказано. Дальнейшие степени созерцательного и обоживающего богообщения принято называть молитвой чистой и молитвой зрительной. Последнюю иногда именуют «духовной». Встречаются и другие выражения, святые отцы в этом отношении не сковывают своей свободы. Иногда сию так называемую «духовную молитву» в одном месте называют путем, а в другом – видением и инде – умным видением. Человек, перешедший от деятельного подвига к духовной жизни созерцательного периода, Бывает, по временам восхищаем действием благодати в состоянии чистейшего созерцания, которое, как правило, и называется отцами молитвой чистой. Иногда от молитвы рождается некое созерцание и прерывает оно молитву. Это молитвенное состояние превосходит все прежде испытанное. Молящийся в созерцании становится телом бездыханным, придя в восторг. В созерцании есть мера и различие дарований, и это еще молитва, потому что мысль еще не переступила туда, где нет уже молитвы, в такое состояние, которое выше молитвы. Превзошедший же меру молитвы чистой уже не молится в собственном смысле слова, но переживает высшие обоживающие состояния души. Как мы знаем, молитва, подобно всякой добродетели, смирению, бесстрастию и любви, бывает двух родов – или начальной деятельный, или же благодатной. Так и сама по себе молитва чистая имеет два состояния. Одно соответствует подвязающимся в делании, а другое – подвязающимся в созерцании. Первое возникает в душе из страха Божия и благой надежды, второе – от божественной любви и высшей чистоты. Первого уровня чистоты достигают подвижники деятельного периода, не пришедшие еще в меру созерцателей, когда освобождают ум от всех вещей мира и вводят его в чувство присутствия Божия. Предстоя пред Ним, они без отвлечения пребывают в молитве. Признаками первого состояния являются собирание ума и удаление его от всех мирских мыслей, творение сосредоточенной и ничем не приводимой в смятение молитвы, так как будто сам Бог перед молящимися, а Он действительно и предстоит. Здесь имеется в виду чистота как качество, присущее внимательной, нерассеянной, неразвлекаемой посторонними помыслами молитве. За эту чистоту ведет борьбу всякий христианин, приступивший к внутреннему деланию. В другом случае понятие «чистой молитвы» обозначает «благодатное дарование» и соответствует предельному состоянию молитвы созерцателей, одному из высших переживаний, доступных бесстрастному человеку. Признак этого второго состояния – восхищение ума божественным и беспредельным светом в самом порыве молитвы, когда человек вообще не чувствует ни самого себя, ни что-либо исущего, а лишь одного того, кто своею любовью так озаряет его. Такая молитва – венец и вершина всех других молитв, хотя это и не конец духовного восхождения. Она дается сердцу, очищенному от всех страстей, и уму, свободному от всех попечений и помыслов. Даже малая помраченность не позволяет приблизиться к свету. Признаком же подлинной сердечной чистоты служит то, что человек всех людей видит хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным. Это проявление дара любви, ощущаемого как непрестанное благодушие и радушие, когда уже невозможно испытывать раздражение или осуждать кого-либо. Такая стихия чувств, такое молчание чистых, понимается как действие молитвы, при которой помыслы человека — суть божественные движения, а движение чистого сердца и ума — суть кроткие глазы, которыми сокровенно воспевают сокровенного». Чтобы обрести такое состояние, надо прийти человеку в первоначальную простоту и первоначальное незлобие естества своего и сделаться как бы младенцем, только без младенческих недостатков. Постигании чистоты человек обнаруживает еще одну способность. Если молитва о мире всего мира – долг каждого христианина, то теперь открывается дар благодатной молитвы за весь мир, ощутимый как внутренняя потребность естества. Это связано с тем, что существование индивида неизреченно соединяется с бытием всего человечества. Теперь, где бы ни находился, он видит мир в духе и глубоко переживает его страдания» он начал сопереживать любви Христовой, изливаемой на весь мир, и через это воспринял весь род человеческий как неотъемлемую часть нашего личного вечного бытия. Заповедь «любить ближнего, как самого себя» Евангелие от Марка, глава 12, стих 33. Он начинает не только понимать как этическую норму, но переживать как бытийную реальность. Страдая за весь мир в молитве о нем, он поглощен сознанием того, что брат наш есть наша жизнь. Он движим чувством, что наша жизнь и наша смерть от ближнего. Например, преподобный Силуан в своей молитве, ставшей делом всей его жизни, так глубоко переживал несчастье своего народа и трагедию всего мира, что, забывая о самом себе, из милосердия желал пострадать за свой народ настолько, чтобы пролить за него свою кровь. Молитва за мир является тяжким подвигом, и особенно от того, что, насколько бы горячей и протяженной не была эта молитва, она никогда не достигает своей конечной цели, так как просимая заведомо недостижима. Зло не исчезает из мира, и полного преображения духовного состояния Вселенной не происходит. Оно и не может произойти, когда мир добровольно лежит во зле. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 19. Свободно избираемым самим человеком. Часто к тому же молитва за мир встречает сопротивление и ненависть мира не принося молящимся утешения, но только усугубляя их скорбь. Однако, несмотря на все тяготы, плоды таких молитв неисчислимы, поскольку именно ими ограничивается власть тьмы. Евангелие от Луки, глава 22, стих 53. Сдерживается ее распространение в мире. Никакая молитва не может упразднить зло и страдания но молитва за мир ослабляет их. Никакая молитва не может отменить апокалипсическую катастрофу, но молитва за мир отдаляет ее, продлевая возможность покаяния и спасения на благо великому множеству душ. Ради этих молитв не сходит на землю благословение Божие. Один святой молитвенник за весь мир есть события всемирные и явления исключительно драгоценные. Молитва святых, даже если она кажется исторически неосуществленной, являет на земле Дух Христов. Природа всечеловеческого бытия такова, что каждая отдельная личность, молитвенно преодолевая в себе зло, Этой победой наносит поражение космическому злу, причем столь ощутимое, что последствия благотворно отражаются на судьбах всего мира. О таких молитвенниках старец Силуан пишет. «Вот за этих людей, думаю, Господь сохраняет мир, ибо они приятны Богу, и Бог всегда послушает своих смиренных рабов, и нам всем бывает хорошо за их молитвы». Созерцателю, устоявшему и окрепшему в подвиге, постепенно открываются новые горизонты. Все, что происходит после молитвы чистой, те наивысшие обоживающие состояния души, которые называют молитвой духовной или зрительной, на самом деле именовать молитвой можно только условно. Как вся сила законов и заповедей, какие Богом даны людям, По слову отцов, имеет пределом чистоту сердца. Так все роды и виды молитвы, какими только люди молятся Богу, имеют пределом чистую молитву, и до нее только имеют возможность простираться. А как скоро мысль приступила этот предел? не будет уже иметь она ни молитвы, ни движения, ни плача, ни власти, ни свободы, ни прошения, ни вожделения, ни услаждения чем-либо изуповаемого всей жизни или в будущем веке. И поэтому после чистой молитвы иной молитвы нет. До сего только предела всякое молитвенное движение и все виды молитвы доводят ум а за сим пределом будет уже изумление, а не молитва, потому что все молитвенное прекращается, наступает же некое созерцание, и не молитву молится ум. Это есть чистота ума, в которой просияет во время молитвы свет Святой Троицы, и не следует называть таковую молитвой, Не молитвой тогда молится ум, но находится вне себя и в вещах непостижимых. И сие есть неведение, превысшее знание. Когда действует в человеке такое порожденное молитвой чистое состояние, тогда ум бывает выше молитвы, потому что с обретением лучшего молитва оставляется. Явление это, сколь высокое, столь же и редкое. Если чистую молитвой едва ли кто молится, то что сказать о молитве духовной? достигшей того таинства, которое уже засею чистую молитву, едва по благодати Божией находится из рода в род». Духовная молитва тогда посещает подвижника, когда за целомудрие и чистоту в душе является действие Святаго Духа. Сподобляется такого дара один из бесчисленного множества человеков. Это таинство будущего жительства и устроения, причем естество возвышается из своего естественного состояния в естественное и пребывает чуждом всякого движения и памятования о здешнем. Тогда душа не молитвою молится, но чувством ощущает духовные предметы будущего века, превысшие человеческого разума, понимаемые только силою Святаго Духа. Такие подвижники непрестанно заняты умным созерцанием, Так что нет часа, в которой бы внутреннее их движение было не в молитве. И когда приникает Дух Святой, всегда обретает таковых в молитве. И от этой молитвы возносит их к созерцанию, которое называется духовным зрением. Ибо не имеют они нужды в образе продолжительной молитвы, ни в стоянии и в чине продолжительной службы. Для них достаточно вспомнить о Боге, и тотчас пленяются любовью Его. Восхищенный ум созерцает непостижимое, то, что за пределами мира смертных, и умолкает в неведении всего здешнего. Все это и есть то неведение, о котором сказано, что оно выше ведения. О сем-то неведении говорится. Блажен постигший неведение, неразлучное с молитвою.